Ниночка положила трубку, совершенно забыв о Катьке и о том, что та пропала. Посмотрела на себя в зеркало, засмеялась, сделала пируэт и натолкнулась глаза в глаза на мрачную домработницу. «Чего это вы так развеселились?» Ниночка пожала плечами, и как-то она про неё забыла. Но всё равно оправдываться смешно. Не станет она оправдываться. «Я на свидание иду», — пропела Ниночка и снова глянула на себя в зеркало. «Я так давно не ходила, а сегодня иду!» Галина Юрьевна, да что же за имя такое, не выговорить никак, хотя вроде простое. Зашла в комнату, энергично вытерла руки полотенчиком, перекинутым через плечо. «А я вот матери позвоню», — вдруг заявила она и потрясла у Ниночки перед носом толстым пальцем. «Что тогда?» Ниночка уставилась на палец в полнейшем изумлении. «Зачем матери звонить? Вы что, с ума сошли?»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 «Опять побежите развлекать его, задабривать, а вось обратно женится». Ниночка топнула ногой. «Да что топать-то? Топай, не топай, всё одно. Подлеца не переделаешь, на порядочного человека не перекроишь». «Дима подлец?» «Да кто ж он есть, ваш Дима?» «Подлец первостатейный и есть. Перераспушил, хвост навострил и пошёл, и пошёл. Тут ему нехорошо было, лучше надо. А вас куда несёт?»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 «А чего ж я не могу?» «Я-то как раз могу, если у вас душонка такая тоненькая. Сколько по телевизору толкуют про то, как мужья-жен убивают за хрущевку, да за тысячу рублей. А за ваш хорома убить, расплюнуть?» Ниночка сжала кулачки. Старинные часы в гостиной прозвонили полчаса. До Диминого приезда осталось совсем немного, а она не одета, не обута и не прихорошилась даже». «Галина Юрьевна», — отчеканила Ниночка, — «я всё равно поеду с Димой пить кофе. А вы делайте, как хотите, и звоните, куда хотите. Хоть маме, хоть папе, хоть в комиссию по правам человека. И суп ваш я есть не буду». Добработница набрала в грудь воздуху, хотела возразить, но Ниночка ладонями закрыла уши, замотала головой и закричала, что есть сила, что слушать ничего не желает и чтобы все от неё отстали.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 Она опять помахала у Ниночки перед носом толстенным пальцем и удалилась, покачивая кормой, как броненосец из разбомбленной бухты, оставляя за собой на волнах обломки вражеских кораблей. «Тура!» — шепотом вслед ей сказала Ниночка.